Елена Поленова Мама для волчонка Глава первая Про отцов-одиночек Оля доводилось слышать и раньше. Всякое бывает. У кого горе в семье, у кого жена карьеру выше всего остального поставила, у кого к другому сбежала, а прицеп лишним оказался. С Кириллом все было по-другому. Семилетний Тимка вообще не был ему сыном. Ну... То есть по документам там все в порядке было, а по степени родства — полный ноль. Впервые увидев Тимофея в офисе, Оля даже не поверила, что он сын директора. Кирилл Вадимович — рослый, кряжестый, блондин голубоглазый. А Тимка — чахляк тонкокосный, с жидкими темно-русыми волосенками и большими карими глазами. Ничего общего. Предположение, что мальчик пошел в мать, разбилось в дребезги после единственного взгляда на семейное фото, стоявшее у Кирилла Вадимовича на столе. Его бывшая жена тоже была блондинкой, только сероглазой. «Да приемный он», — пояснила Оля старшая коллега Татьяна Андреевна, когда любопытство прорвалось наружу. «Бесплодие?» — предположила Ольга. «Нет». Года три назад, когда участок под коттеджный поселок выбирали, Кир Вадимыч по командировкам все лето мотался. все искал деревеньку в живописном месте, чтобы природа и инфраструктуру было удобно организовать. Проект хороший, а участка подходящего нет. Ну вот тогда и привез волчонка этого из глухомани какой-то. Я подробности не знаю, но слышала раз, как жена его тут истерику закатила. Мол, или этот выродок бомжатский, или я. Да все это слышали. Неприятная была сцена, да. «Они поэтому развелись? Из-за ребёнка?» ребенка? удивилась Оля. «Наверное», — Неопределенно пожала округлыми плечами Татьяна Андреевна. «Ты его глаза видела? Будто в душу тебя смотрит. И зло так. Я бы точно такого в семью не взяла. Мало ли, какие там гены». На этой неприятной ноте тема оказалась исчерпанной потому что Ольгу, недавно устроившуюся в эту компанию маркетологом, срочно вызвали на конференцию с какими-то потенциальными партнерами. Возвращаться снова к обсуждению личной жизни начальства она сочла некорректным, и рабочие будни потекли своим чередом. Тимка появлялся в офисе редко, в основном по выходным, когда его отец заезжал на работу по каким-то своим делам. Вообще-то в компании не приветствовалась трудовая деятельность в нерабочее время. Ольгу об этом еще на собеседовании предупредили, озвучив, что сотрудники, которые не успевают выполнить свои обязанности в течение рабочего дня, — первые кандидаты на увольнение. Она все успевала, просто хотела получше разобраться в том, как функционирует механизм деятельности этой компании. Многое для нее было новым и не слишком понятным, а потому интересным. В ту субботу она пришла в офис ближе к обеду. Охранник Борис, очередной раз предупредил, покачав головой, что если так будет продолжаться и дальше, то долго она здесь не продержится. Но Оля только улыбнулась ему в ответ. Прошла в кабинет, который она делила с сотрудниками коммерческого отдела, включила компьютер, достала из шкафа папки со старыми проектами и собиралась сесть за свой стол, чтобы приступить к изучению документов, но вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Неприятный, злой и испуганный. Оля всегда с легкостью распознавала эмоции собеседника и умела обернуть их в свою пользу или на благо работодателя. Но страх? Преодолевать, успокаивать или использовать чужой страх она не решалась. Слишком тонкая грань. Слишком разные причины боятся. Нечаянно подтолкнешь человека не в ту сторону, и потом всю жизнь будешь жалеть о том, что сыграл на этом непредсказуемом чувстве. Сомнение, неуверенность, отторжение, отрицание – она могла работать с чем угодно. Но только не со страхом. Тот, кто смотрел на нее в пустом кабинете, испытывал не просто страх. Он был в ужасе. Оля чувствовала, как в груди поднимается ответная волна паники. Столы с короткими задними стенками, шкафы со стеклянными дверцами и открытые стеллажи. С того места, где она стояла, кабинет просматривался полностью, и в нем никого, кроме нее, не было. Никого. «Ольга?» Вопрос прозвучал негромко, но неожиданно, и девушка вздрогнула, выронив документы. Что вы здесь делаете? Кирилл Вадимович открыл дверь пошире, окинул сердитым взглядом ее совершенно несоответствующие до расходу джинсы и свитер и вопросительно заглянул в глаза. Я. растерянно протянула Оля, пытаясь справиться с неприятным ощущением, будто бы ее застукали на месте преступления. А, да черт с вами! Раздраженно махнул рукой Кирилл Вадимович. «Вы тимоху не видели?» «Нет», — честно призналась девушка. «Я только что пришла. Хотела...» Она не успела объяснить, зачем явилась на работу в нерабочий день и в нерабочем виде, поскольку дверь кабинета уже закрылась прямо у нее перед носом, а в коридоре послышались удаляющиеся шаги. «Хотела разобраться, почему у вас с треском проваливаются перспективные проекты». Сообщила девушка дверному косяку и принялась подбирать с пола рассыпавшиеся документы. Ощущение, что на нее кто-то смотрит, исчезло, но на его место пришло другое. Чужого присутствия. «Тима!» Негромко позвала Оля, сообразив, кто прячется в кабинете, где прятаться, собственно, было негде. «Выходи! Папа уже ушел. Тишина. Ни единого шороха. Не вздоха, но девушка буквально кожей чувствовала, что мальчик где-то здесь, совсем рядом, и ему страшно. Очень страшно. «Тимофей, я знаю, что ты тут», — произнесла она чуть более строго, одновременно прислушиваясь, в надежде, что ребенок выдаст свое местонахождение. «Можешь, конечно, прятаться и дальше, но тогда твой папа наверняка вызовет полицию с большими овчарками, которые обязательно найдут тебя по запаху, и тогда тебе и папе будет очень стыдно. Не знаю, что ты там натворил, но это не стоит такой нервотрепки, поверь мне». «Он здесь!» Раздался еле слышный шепот откуда-то сверху, и на голову Ольги посыпались тяжелые папки с бумагами. «Кто?» уточнила девушка, когда документопад прекратился и последние листы с тихим шорохом замерли на полу. «И как ты умудрился туда залезть?» Тимка лежал у стены на верхней полке длинного стеллажа, сдвинув документы на самый край. Видимо, он случайно зацепил неустойчивую конструкцию, когда пытался выглянуть, и поэтому архивы сорвались вниз. Теперь, вместо запланированных на сегодня дел, Ольге предстояло наводить порядок в старых бумагах и складывать все обратно на свои места, но это беспокоило ее меньше всего. Судя по совершенно дикому, затравленному взгляду, мальчик и правда был напуган до такой степени, что хватило бы и одного неверного слова или движения, чтобы его страх хлыл через край. «Давай-ка, дружок, я помогу тебе спуститься», — предложила девушка, придвигая к стеллажу два стула. «Нет». «Почему?» Он меня заберет. Папа? Нет. Злой человек. Он пришел, чтобы забрать меня. Тимка говорил шепотом, но Ольга чувствовала, что мальчик в любой момент готов сорваться на крик. Крик отчаяния и безысходности. В таком состоянии его нельзя было трогать. Нельзя пытаться насильно стащить вниз, потому что два метра – достаточная высота, чтобы при падении ребенок свернул себе шею. А если я запру дверь на ключ, и пообещаю никого не впускать. Тогда ты согласишься слезть? Даже папу?» «Даже папу», — уверенно кивнула Оля. Мальчик посмотрел на нее долгим внимательным взглядом, который проникал, кажется, до мозга костей, а потом робко кивнул. Ну вот и славно. Девушка закрыла дверь кабинета изнутри на замок, предварительно на всякий случай выглянув в коридор, а потом вернулась к стеллажу. «Ну, спускаемся?» Получив в ответ утвердительный кивок, она сняла кроссовки, встала на один из стульев и протянула к мальчику руки. «Иди сюда». «Вот так. Осторожно». Тимка был таким легким, будто она не семилетнего пацана на руки взяла, а карапуза, лет трех от роду. Тонкие косточки прощупывали сквозь одежду, которая висела на нем мешком. «Господи, папа тебя голодом морит, что ли?» — нахмурилась Оля, поставив мальчишку на соседний стул. «Папа хороший!» Неожиданно прошипел Димка с такой злостью, что она инстинктивно отшатнулась и наверняка упала бы, если бы не сообразила в последний момент ухватиться за вертикальную стойку стеллажа. «Да уж, странный ребенок. ничего не скажешь. Только что трясся от страха, а теперь смотрит так, как будто разорвет ее на клочки, если она позволит себе еще какое-нибудь неосторожное замечание. Чай будешь?» С шоколадкой. Спокойно предложила Ольга, с большим трудом сдерживаясь, чтобы не сгрести ребенка в охапку и не оттащить его к папаше, который наверняка уже с ума сходит от волнения. Нет. Ну и ладно. Она перенесла тимуху в кресло у окна, а сама принялась сгребать в кучку разбросанные по полу документы. Пожалуй, впервые в жизни Оля понятия не имела, как начать разговор. Этот мальчик пугал ее. Было в нем что-то такое звериное. Слишком яркие и бесконтрольные эмоции. Слишком резкие переходы от панического страха к доверию, а потом сразу к ярости и снова к страху. Даже теперь он сверлил ее чуть ли не ненавидящим взглядом, хотя она не сделала ничего плохого и одновременно с этим дрожал от ужаса. Волчонок. Да, наверное, маленький дикий звереныш, загнанный в угол большими людьми. За дверью снова послышались шаги и негромкие мужские голоса. Кто-то дернул дверную ручку раз, другой. Тимка посмотрел на девушку таким пронзительно умоляющим взглядом, что она застыла, как статуя, стараясь не издавать никаких звуков. Она уже ушла, раздался за дверью голос Кирилла Вадимовича. Наверное, я напугал ее своим появлением. Знаете, я не приветствую работу в неурочное время, а сегодня суббота. Уверены? спросил второй голос. И дверная ручка снова задергалась. «Послушайте». Теперь в речи Кирилла Вадимовича явственно слышался гнев. «Я же сказал, что позвоню вам после того, как поговорю с сыном». «Он вам не сын. И его согласия никто спрашивать не собирается. Мой вам совет. Разберитесь с этим бесполезным сюсюканьем побыстрее, потому что решение суда вступит в силу через два дня, и тогда мы просто заберем мальчишку без всяких разговоров». Думаю, вы не захотите вмешивать в это полицию. Подумайте о своей репутации. Я вас услышал, — ледяным тоном ответил Кирилл Вадимович. Пойдемте, я провожу вас к выходу. Спасибо, я помню дорогу. А я все же провожу. Мужчины зашагали прочь от кабинета. Оля дождалась, когда послышится звук лифта, а потом бросилась к телефону и набрала номер охраны. Боря, я тебя умоляю, не говори, что я еще здесь. Не понял. «Сейчас спустится директор, и с ним еще кто-то. Если спросят про меня, скажи, что я уже ушла. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Но, Боря, это вопрос жизни и смерти. Меня уволят, и ты будешь в этом виновата», констатировал охранник и повесил трубку. Он не выдаст. Ольга была уверена в этом на 200%. За Борей был должок, и теперь пришло время платить по счетам. Встав сбоку от окна, девушка осторожно выглянула на улицу. На третьего этажа ей были видны только большой черный зонтик и плащ незнакомца. Когда он садился в подъехавший внедорожник, она успела разглядеть еще и лысеющую макушку в окружении коротко остриженных седых волос. Но этого было слишком мало, чтобы понять, с кем ссорился Кирилл Вадимович. Все, злой человек уехал», — сообщила она Тимохе, которого к тому моменту в кабинете уже не было. Распахнутая настежь дверь, разбросанные повсюду документы и засевшая где-то внутри дурное предчувствие. Да уж, эта суббота явно не собиралась войти в число самых обычных дней ее жизни. В конце коридора открылся лифт, послышались приближающиеся шаги, и уже через несколько мгновений в дверном проеме возникла рослая фигура директора. «Спасибо», — коротко сказал он и ушел оставив Фольгу ломать голову над тем, имеет ли смысл вмешиваться в то, что ее совершенно не касается, или лучше сделать вид, что ее вообще в этот день в офисе не было.